сорок 46 Если б Василиса не пришибла моего паучка, может, все пошло бы и легче. Как она, кстати, это сделать умудрилась, при том, что чернород его не размазал? Но что есть, то есть. Пришлось мне импровизировать и осматривать сундуки снаружи. Нужно отдать должное Александре. Большинство шкатулок и ящиков она вскрыла сама с помощью тонкой проволоки и ловкости рук. И, конечно, мозгов. Сейчас, когда я все еще был истощен и нормально работал только мозг, соревноваться ни с одной из девчонок я не мог. Лиска умнее, а Васька ловчее и сильнее. Надо потом залезть в характеристики рабынь и посмотреть, что они могут. Но были у меня и достоинства, которые появились от тяжелой жизни с батей и мамкой. Пусть и не знал я, как устроены замки, но навык кузнечного дела подсказывал, что можно сделать. После осмотра первого же сундука Васька была послана на пепелище, в кузню за инструментами, и спустя полчаса уже вернулась с набором. «Так, вот эту острую штуку, клин, вставляй с края крышки и стучи по нему молотом», командовал я действиями вчерашней крестьянки. «Не торопись, тут главное, чтобы дерево не сломалось раньше, чем железо друг на дружку зайдет». «Ничего не выйдет». Скептически посмотрела на старания Василиса, ученицы чернокнижника. «Замок прочный и заговоренный, ты только заклинишь его без толку. Это мы еще посмотрим». Я хмыкнул. «Было бы у нас больше времени, вбили бы осиновые клинья, да напитали водой. Они бы сами все сделали. Ну а так придется пошуметь». «Я же говорю, не получится. Какой прок был бы в замке, если его так легко можно сбить каким-то долотом? Вот если...» Договорить она не успела. Железо, тихо звякнув, отошло в сторону, и крышка приоткрылась. «Да как так-то?» Все еще неверя воскликнула девушка. «Это же надежный замок! Он больше пятидесяти серебра стоил!» Вышла. Улыбаясь, вскрикнула Василиса. «Даже не знаю, с чего ты решила, что он такой уж надежный!» Улыбнулся я. «Видишь, доска цельная!» «Значит, весь замок в одном месте стоит. А раз так, то и ломать особенно ничего не надо. Достаточно просто сбить защёлку в сторону. Но это самый простой был, хоть и окованный железом. Вряд ли тут будет что-нибудь ценное». «Я так не сказала бы», — восторженно сказала Александра, откинув крышку. «Я вначале даже не понял, чего она так завелась. Ну, тряпки, конусы странные». А стоило ей один достать и открыть крышку, как я увидел свернутый в трубку длиннющий свиток. «Что это? Конкретно это? История. Вернее, учебник по истории в Алтарсии. Археологические исследования. Здесь она взяла следующий. Экономика, алхимия, трактат здоровья. здоровье, табель о рангах и волостях. Боже, настоящая сокровищница! Вот ж дурная девка!» Вздохнула Васька, не понимая радости девушки. «Было бы то злато, а лекоменья, а то выдумывают тоже, бумажки какие!» «Ты не права, глупышка», — усмехнулась Лиссандра. Коли все это продать, то не меньше ста серебра наберется. Это очень, очень дорогие вещи, но дороже они даже не ценой своей, а знаниями. Только представь, сколько всего можно узнать из них!» «Это хорошо, да только не очень понятно, чего ты сейчас рада». «Не то ищем. Купчая здесь есть? И что за тряпки?» «Ученический костюм. Мой. Для меня по заказу шили. Жаль только, что предильщика тут нет. Ох, я прозвернулась!» В глазах чернокнижницы играли озорные огоньки. «Понятно все с тобой. Пойдем дальше. Вась, нужно остальные вскрыть за два часа. До рассвета еще часов шесть». но сильно сомневаюсь, что на выходе барон даст с ним поговорить и доказать права собственности. Нужно успеть до его отъезда все сделать. Заглянув в раздел задания своего жития», я увидел всего два пункта. Оба с таймерами. Тоже странное слово. Таймер. Откуда оно взялось, сказать не возьмусь, но однозначно понимаю. Связано оно со временем и означает, что стоит достигнуть ему нуля, как задание будет провалено или изменено. Приказ его высокопревосходительства барона Райни «Тяжелый кулак» отправится для обучения и прохождения дальнейшей службы в Северную гладиаторскую академию. До отправки осталось 6 часов. При невыполнении приказа вы станете дезертиром и, согласно законам империи, будете казнены на месте. Вступление в наследство. Осталось два дня. «Вам перешло все имущество и собственность улсаста темнеющего. Для приобретения недвижимого имущества требуется купчая или иное доказательство неотъемлемого владения. Личные вещи и движимое имущество, как живое, так и неживое, переходят во владение беспрекословно». Дальше шел довольно большой список того, что вроде как мое. И начинался он с трех девушек. По крайней мере, три я тоже к ним была отнесена. Первой по ценности являлась рабыня душевного толка, Лисандра Порченая. Надо бы ей сменить прозвище, а то все время забываю. Потом шел меч, вернее, отличный двуручный именной зачарованный меч плюс два. С собственным именем, жертвенный. Потом шла русалка. Следом земля и постройки на ней. Надел семьи Грейстил в поселке Полукровок. Ну а замыкала первую пятерку лесовичка. Хорошо бы еще цену всего этого знать, но, судя по всему, я ее и сам прикинуть могу, если, конечно, мысли меня не подводят. В первую очередь я знаю, что Лиска мне должна 250 серебра. Именно столько она обязана была заплатить штрафов. Значит, в золоте это 2,50. Двуручник отличного качества, если вспомнить слова оценщика из Междуречья, стоит от золотого до десяти. Раз Лиссандра идет первой, то меньше, чем два с половиной, но больше штрафа, уплаченного за трию, а та обошлась в полновесную монету. Значит, дом, вернее, что от него осталось, кузня и земля, стоят меньше золотого. Удивительно, но я примерно так и думал. Сколько точно, поди разберись. Ну и Васька, обычная крестьянская девка. Хоть после того, как ее отмыли и одели, стала она гораздо привлекательнее». Дальше по списку шло все подряд, зачастую объединенное в большие группы. Пометки именной и неотчуждаемой были только на мече да на предельщике, который тоже был в списке, только вот с нулевой стоимостью. То ли бесценная вещь, то ли просто ничего не стоит. Хотя в последнем я сильно сомневался. Кто откажется от того, чтобы быть чернокнижником, пусть и слабым? Хотя, наверное, тут нужна предрасположенность. Разобравшись с тем, что уже точно мое, я понял, что даже не обладая властью, Улсаст мог трижды купить всю нашу деревню, продать и снова купить, даже потеряв половину. Пусть основные богатства отдавшего душу старосты были нематериальными, продать он их мог баснословно дорого. Сила знаний, помноженная на силу магии, скольких он стоил в бою? Десятерых? Сотню? Но сейчас важно было другое. «Имущество, которое ко мне не перейдет по праву собственности, нужно из дома выносить. Иначе утром я просто лишусь всего, что есть в доме». «Василиса, нужно самое ценное перетащить на повозку и попросить Трию это охранять от чужаков», — приказал я рабыня. «Лизка, объясни ей, что нужно перетащить в первую очередь, а еще лучше помоги». «И что, вот так просто отказаться от дома?» — возмущенно воскликнула ученица чернокнижника. «Тут в подвале одна лаборатория со всеми приборами, мензурками и котлами стоит целое состояние». «Нет, пока вы все перетаскиваете, я попробую открыть остальные сундуки. Только бульон дохлебаю, да зелья ловкости использую». Лиссандра хотела что-то возразить, но в последний момент передумала. А я, здраво рассудив, что это неспроста, кроме зелья ловкости принял еще и малое восстанавливающее. Через несколько секунд волна тепла прошла по моему телу. Предыдущими действиями я уже поднял ресурсы организма, и магия радостно сообщила, что полное истощение теперь заменено на обычное, с минус один ко всем характеристикам. Ну а ловкость добавила свои плюс два. Наконец, можно было приступать к освоению новой для меня профессии – взлому. Глава сорок седьмая. Подошел я к задаче с медлительной деловитостью кузнеца. Подготовил инструмент. Разложил отвертки, шило и молоточки вокруг себя. В удобном порядке положил щипцы, кусачки и даже маленькую пилу, принесенную запасливой Василисой. Может, и не самая умная девка, но точно хозяйственная. Такой доверь дом она и его, и подворье на ноги поставит. Хотя, как жена, Лиска больше подходила. Умная да рассудительная. В зельях опять же разбирается. Что-то меня не туда понесло. Какие жены? О чем я? Надо же делами заниматься. Или, коли здоровье вернулось, то и на девок потянуло сразу? Так нечего ню не распускать. Всего несколько часов осталось до рассвета, а выносливость у меня еще не до конца восстановилась, хотя уже почти в норме. Наклонившись к первому, самому большому сундуку, я внимательно осмотрел и ощупал механизм. Обитая железом плоская крышка была секретом, и замочную скважину имела в верхней части. Значит, это могло целых три абсолютно разных варианта. Во-первых, обычный засовный замок. Когда, проворачивая ключ, сдвигаешь металлическую пластину в сторону. Важно тут не только понять, какая сторона правильная, но и подобрать ширину зубьев, чтобы замок не заклинило. Второй вариант чуть сложнее. если двигался одновременно не один засов, а сразу четыре в разные стороны. Кроме общей сложности, он был опасен еще и тем, что для его взлома могло потребоваться очень много времени. Третий еще более заковыристый. Маятниковый механизм сдвигал задвижки в самой крышке и мог быть по всей ширине. Но одна вещь меня абсолютно умиляла и вызывала скептическую улыбку. Все стоящие передо мной хранилища были деревянными, окованными железом. А маленькая шкатулка, которую Васька с трудом притащила в одиночку, почти вся состояла из камня и железа. Так что у вора-домушника, которому нужно по-тихому вскрыть все и остаться незамеченным, не имелось ни шанса. Но я был в своем праве еще несколько дней и церемониться не собирался. Первыми пошли сундуки с откровенно слабыми дужками навесных замков, медными и бронзовыми. Прочная сталь, из которой была сделана зубила, легко впилась в мягкий металл, и за несколько выверенных ударов я смог отбросить замок в сторону. Да, закрываться больше такое изделие не будет, пока новую дужку не скую. Невелика потеря. Внутри оказались снова личные вещи. Непонятные сумки, тряпки, поношенные костюмы и камзолы. Быстро просмотрев свойства зрением стража, я пришел к выводу, что ничего особенно ценного тут нет. Пара хороших картузов и камзолов, не более. Впрочем, это потянуло бы на несколько серебра. Будь у нас честный оценщик, в чем я сильно сомневался. Следующим я взялся за сундук со спрятанным внутри замком. Сходу определить, какого он типа не удалось. Лезвие шорного ножа с трудом зашло в паз, и как я не старался сдвинуть засов в сторону, ничего не выходило. Жаль, конечно, красивый саквояж, да еще и дорожный. Можно взять как есть, да только место на телеге не резиновое. Вздохнув, я с трудом развернул его спиной к себе и взял в руки шило. Еще одно слабое у всех пациентов место – петли. Сделаны они на совесть, да только крепление не скрыть. «Остается большая щель, а через нее и инструментом поработать можно». Мерно постукивая по шилу молотком, я выбил из пазов штыри и открыл крышку с непредназначенной для того стороны. «Книги». «Что же у него этих книг столько?» «Бытие святой Джайны». «Хм, кажется, я о ней что-то слышал. Вспомнить бы только, в каком контексте». Открыв наугад один из последних разворотов, я с удивлением обнаружил, что книга повествует о борьбе с демонами. Ого, так это получается запрещенная легенда о падении Светозара и воцарении владыки демонов? Запрещенная литература в доме чернокнижника? Очень интересно, что еще у него есть. Легенда о Браве, падение Сукрама, отступники Длани. Да, такое лучше не показывать. Вздернут. Но и выбрасывать тоже не стоило. Где еще найти знания такого толка, не представляю. Значит, оставим на разбор Лесандре, Как найдет, что ценное, скажет. На всякий случай перетряхнул книжки на предмет лишних листов. Ничего особенно интересного не нашел. Просто записки и заметки Улсаста. Обстоятельно он читал. С выкладками. Отодвинув последние из крупных сундуков в сторону, я с интересом посмотрел на оставшиеся три. Вернее, сундуков два — а третья — полностью металлическая шкатулка. Ее я оставил на самый конец как самую сложную, а то провожусь с ней до самого утра, и времени на эти два ларца не останется. Сказать наверняка, в каком из них может быть купчая, нереально. Все выглядели надежно и богато. Резьба на дереве и гравировка на железе были столь искусно выполнены, что даже не хотелось их портить. И все же мне содержимое в разы важнее, чем внешний вид. Взяв наугад первый, я внимательно осмотрел его со всех сторон. Крепкое толстое дерево явно изморено и покрыто лаком от жуков короедов Металл хоть и тонкий, но литой, и видно, что крепкий. Если разбирать, то уйдет слишком много времени. Значит, нужно поступить нестандартно. Не знаю, что на меня нашло. Просто какая-то дикая догадка. Взяв тонкий надфиль, я залез им в круглую замочную скважину, но не стал трогать сердцевину, а просто прошел по боковой стене. Пара сантиметров вдоль и почти три в глубину. Значит, замок не поперечный, а продольный. Даже не лист, а тяжелый литой центр. Такой быстро не собьешь, а коли и собьешь, потом механизм застрянет. Да только не на того напали». Быстрыми уверенными движениями я подбил сердечник на распорку, а затем одним ударом по образовавшейся щели открыл механизм. Железо только заскрежетало, когда десяток засовов по всей крышке встали на свои места, и она отворилась. Внутри оказался ворох бумаг и кинжалы странного светящегося материала. Кажется, камня. Какие-то старые дорожные заметки, лунные календари, гадания по знакам зодиака. В общем, полнейшая чушь, которая сейчас не представляла никакой ценности. Даже кинжал оказался просто сувениром. Перерыв все до основания, я понял, что не смогу найти в этом хламе сколь-нибудь полезного предмета. Сплошная потеря времени. И ведь утро уже не за горами, до отправления остается меньше часа. Оставаться на месте нельзя. «Я что-то упускаю, какую-то важную мелочь. Так, передо мной два сундука, вернее, сундук и шкатулка. Времени крайне мало. Каков шанс, что документы в ларце? Ниже, чем шкатулки, однозначно. Значит, нужно открывать именно ее. Но как, если на ней нет даже скважины замочной, и Лиска не смогла открыть?» Осмотрев железную коробку со всех сторон, я заметил мастерски вплетенную в общий орнамент знакомую фигурку. Маленький черный паук. Точно такой же, как и тот, которым я управлял. Я сосредоточил на нем взгляд, но ничего не изменилось. Тогда я дотронулся пальцем. Небольшой, гладенький, но в отличие от окружающего металла, теплый. Сомнений быть не могло. Это именно то, что мне нужно — Оставалась самую малость — открыть шкатулку и...» «Ну что, твое благородие, в дорогу готов?» — раздался довольный громкий голос барона. Он уже поднимался по лестнице, хотя в запасе у меня было больше получаса. «Черт, открывайся!» «О, так ты даже встал!» — произнес Райни несколько удивленно и слегка расстроено. «Доброе утро, ваше высокопревосходительство!» — улыбаясь, сказал я и, встав, поклонился. «Что такое произошло, что у тебя столь хорошее настроение?» «Купчая, господин барон. На дом, на землю, реку и участок леса». Трясущейся рукой, из которой еще стекала светящаяся кровь, я протянул бумаги. «Все здесь. Я, Майкл Грейстил, нашел доказательства полноправного владения поместья Мулсаста Темнеющего в деревне Полукровок и других местах». «Вот как!» — мрачно проговорил тяжелый кулак, разворачивая свиток. Прошло несколько секунд, прежде чем, недовольно цыкнув зубом, он бросил документы мне под ноги. Было видно, как противоположные желания борются в нем, но он быстро взял себя в руки. Именем Длани подтверждаю. Задание на владение выполнено. Право собственности подтверждено. Во владение Майкла Грейстила передаются следующие объекты. Дом, два этажа. Подвал. «Лес семь пядей, побережье реки Курушты пять верст, рыба, птица и гады лесные, вон их землях обитающие». «Доволен?» — спросил барон, видя, как я бегаю единственным глазом по надписи. «Премного, ваше высокопревосходительство!» — искренне поблагодарил я, кланяясь, насколько было возможно в моем состоянии. «Вот и отлично! Больше ты его не увидишь!» Приказ Корнету Грейстилу, отныне ты будешь переквартирован в Академию Гладиаторов, где будешь животом своим доказывать превосходство Черных Стражей Севера и мою личную честь, а коли посрамишь ее, повинен смерти. Передаю тебя на попечение Магичке Энмире». Глава сорок восьмая «Вот уж попал, так попал». Ухмыляющаяся инмира верхом на странном существе буквально не отъезжала от нас ни на шаг. Черт его разберет, что за конь у нее. Рогатый, с двумя ногами. На птицу не походит, и на животное тоже. Клюв на морде и хвост, как у ящерицы. Одним словом, крокозябра. Хоть и видно, что опасное. Вон на лапах когти какие. Явно не землю рыть, скорее уж брюха вскрывать. За спиной остался поселок полукровок, развалины родного дома и новая собственность, отданная под защиту Полозуба. Несмотря на улучшенный интеллект, я не догадался, что можно заключить договор на магии с другим черным стражем. А вот Лиска вовремя подсуетилась, и теперь мое, хоть вернее назвать его нашим, жилище будет охраняться по первому разряду. а в уплату разрешено было охотиться и рыбачить в принадлежащих мне маленьких угодьях, внезапно оказавшихся почти у самого края деревни. И все это без получения дворянского статуса. Правда, на всякий случай подвал с лабораторией и кучу спущенных вниз сундуков мы заперли, да еще и подвинули на крышку статую беса и хламом разным подперли со всех сторон, чтобы ни у кого сомнений не было, что там нет ничего интересного». Все это было сделано скорее для успокоения совести, чем для безопасности. Захотят – разграбят. Кроме неприятного соседства с могиней и ожидания скорого мучительного конца, никакого дискомфорта я не испытывал. Сержант, данный мне для усиления, зеленокожий полуорг по прозвищу Хребет, на удивление оказался трезв и вполне вменяем. Имя он такое получил за шрам, идущий от самого затылка и уходящий по спине куда-то вниз за ворот рубахи. На все вопросы, как такую прелесть получил, он отмахивался. Но неодобрительные взгляды, которые он то и дело кидал в сторону три, были красноречивы. И вел он себя не как помощник, а скорее как надсмотрщик. Так что их у меня аж два. Черт бы с ним, конечно, если бы впереди не Академия Гладиаторов. С десяток книг, которые выбрала в дорогу Лиссандра, были по всяческим наукам, в том числе и по боевым. Тактика, стратегия, приемы сражений в рукопашном бою, советы стрелкам, чего тут только не было. И пока Василиса умело управлялась сборовом, сидя на козлах, Лиска читала вслух про дело. Получалось у нее так выразительно и хорошо, что солдаты даже дежурство устроили. Кому ближе идти, чтобы истории слушать? Была среди прочих и история об Академии со всеми подробностями. До воцарения Длани, пусть правление ее будет вечно, большинство людей были рабами. И не только людей. Эльфы, дварфы, наги – все имели рабов. Кроме свободолюбивых орков, которые при малейшем намеке на порабощение без особых раздумий кидались в бой. А из трупов рабы плохие. но ну и по всему немаленькому континенту были построены арены для боев ради развлечения богатых. С тех пор минуло уже больше тысячи лет, старый режим пал, главой империи стал владыка демонов, но арены остались, и новый повелитель не стал отказываться от полезных построек, превратив самые крупные из них в академии, где тренировались воины, маги, приручатели, рейнджеры и все остальные. Заодно я уяснил, что у магов много разновидностей, как и у воинов. Например, черный страж, Тот же боец, но ориентированный на защиту и с частичным владением магией регенерации. Были еще берсерк, фехтовальщик, дуэлянт, хотя последний сочетал в себе навыки рейнджера и воина, потому как должен был в совершенстве владеть и мечом, и легким арбалетом. У магов все было еще веселее. Про чернокнижника, он же маг души, и кровавого мага, чья специализация была ясна прямо из названия, я немного знал. А вот маг жизни, он же Морф, оказался полной неожиданностью. Судя по описанию, этот специалист был ориентирован в первую очередь на изменение себя любимого, и в зависимости от продолжительности жизни и опыта был в состоянии перейти все границы возможного для человека. Еще он мог залечивать чужие травмы вплоть до возвращения конечности. Примерно прикинув, сколько же может стоить такая операция, я приуныл. Даже если продать особняк улсаста, мало будет. Хотя чего это я все о нем думаю, как о чужом? Мой он. Вон и в списке собственности маячит на втором месте по стоимости, выпнув за первую пятерку лесовичку. Но, как ни странно, лиску не перегнал. Значит, меньше двух с половиной. А может, она просто дороже стоит? Вот сидит сейчас в своей ученической хламиде, тонкая прочная кожа с остатками чешуи и покрытыми поверх пластинами стали. Явно нашинской, видно, как переливается, не иначе по заказу чернокнижника над доспехом работал. Покрой такой, что мгновенно можно рану одним поиском перекрыть. Завязки по всем конечностям. Явно для боя сделана вещь, а не для красоты. И петельки под зелья тоже никуда не делись. С грустью вспомнив подаренный мамкой кожаный доспех, от которого остались после сражения с черноротом только тряпки, я посмотрел на сегодняшнюю одежку. Формой меня никто награждать не собирался, пришлось одеваться в то, что было. Одежка у Улсаста хоть и добротная, но явно не походная. Даже кожаных нашивок нет, а его боевую мантию вместе со скипетром и кучей мелких вещей вроде переписи населения пришлось передать новой старости». так что одной из первых покупок для меня должен стать доспех». «Слышь, госпожа рабыня!» Почти уважительно окликнул Лиску хребет. «Вот скажи, а есть в твоих умных книжках что про то, как забить магика?» «Есть, конечно», — тут же ответила Александра. «Это называется тактика. Против каждого противника она своя. Вот мой и ваш, кстати, господин мага крови убил». «Так-то оно так, но поговаривают, что огненным мечом, и ваше благородие цел не остался. А мы, люд простой, кроме мечей да копий, ничего не имеем. Как нам такую тварину прибить прикажешь?» «Закидав трупами!» Тут же рассмеялась Инмира, ехавшая чуть позади. «Койми вы и являетесь! Пара-тройка боев на арене, и вас из пятидесяти останется хорошо, если десяток!» «До сражений с магами никто из вас не доживет. Даже герой ваш склеит ласту уже раунде на четвертом. Но больше и не надо». Она хотела сказать что-то еще, благо перечить магички никто не смел, но в этот момент ей в лицо ударила длинная струя остро пахнущей жидкости. «Ах ты, тварь! Прикончу!» Взревела Белая, а я, проследив за взглядом, успел увидеть скрывшуюся под водой русалку. «Так ей трия!» Правда, стоило Энмире направить скакунак повозке, как я поднялся и встал рядом с бадьей. «Прошу прощения за поведение моей рабыни. Она немного диковата. Ущерба нанесено не было», — сухо сказал я, глядя в глаза женщине. «Вашей жизни ничего не угрожало. Вы же хотите нанести вред моему имуществу». Подан рапорт от имени Майкла Грейстила. Анализ. Повреждения имущества нет. угроза не подтверждена отмена рапорта занесение в личное дело ложный рапорт первое предупреждение ладно тварь живи прошипела не хуже нагеин мира и повернула в сторону ручья текущего вдоль дороги зверь под ее ногами фыркал и мотал головой тоже запах не нравится Трия. строго произнес я Русалка чуть замялась, а потом над водой появились ее виноватые глаза. «Так делать нельзя. Пусть на этот раз обошлось. Но что было бы, если бы меня рядом не было?» «Шмерш!» — тихо ответила девушка, а потом прикрыла обеими ладонями рот и затравленно оглянулась по сторонам. Карнет, молчать!» «Я с трудом подавил в себе желание закричать от радости!» «Заговорила!» «Это же, мать его, чудесное чудо! Да, так, успокоиться!» С огромным трудом взяв себя в руки, я погладил русалку по голове. «Права была, Александра, И говорить, и дышать на воздухе они в состоянии. Возможно, и не скоро, но она сможет нам помогать. В том, что в команде ловкая и сильная нага пригодится, я нисколько не сомневался».